Глава 14. Нам пришлось долго плутать по грязным дворикам и тесным проулкам, прежде чем мы вышли на многоэтажку, от которой и начался наш забег. Дима отправился замаливать грехи перед Наташей, а я села в свою девятку и поехала домой. В испорченных туфлях и в перепачканной одежде я чувствовала себя отвратительно, но зато могла смело сказать: мои мучения не были напрасны. Я получила столько информации, что теперь просто не знала, куда её девать. Но самое ужасное, что моя версия о том, что убийца Демьянов рассыпалась на глазах. Я уже ничего не понимала. Кто были первые шантажисты Вероники, присылавшие письма без подписи? Почему они оставили девушку в покое? Почему следом возникли новые вымогатели, действующие по аналогичной схеме, только их письма уже были с подписью? И ещё, интересная вещь получалось с этими письмами. Они совсем не казались чем-то разрозненным, наоборот, Письма после смерти Люды выглядели как вполне логичное продолжение первых посланий. Действительно складывалось впечатление, что девушка вернулась с того света за неоплаченным долгом. Бред какой-то. Ни за что бы не поверила, что Люда вымогала деньги у своей лучшей подруги. Но об этом говорила сама Вероника. Да и их ссора была лучшим тому подтверждением. И письма, кто их писал? Ладно, попробую пойти от обратного. Предположим, что Дима мне солгал, и на самом деле это от них получала Вера первые письма. Что тогда? А тогда выходила полная неразбериха. Значит, сначала Люда и Дима методично отправляют письма Веронике с угрозами и требованием денег, но потом по каким-то непонятным причинам Люда решает бросить эту затею и пойти просто попросить у подруги наличные. На что она рассчитывала? Что Вероника дура и не поймёт, кто был отправитель писем? что даже если догадается, то всё равно простит подругу и даст денег? Нет, такого не может быть. Абсурд. Уж если человек решился на шантаж, то идёт до конца. А значит, нужно сделать вывод: Дима мне не врал, говоря, что они не шантажировали Веронику. Это был кто-то другой. Скорее всего, и до, и после смерти Люды шантажист был один и тот же: блондинка в красном и её поддельник. Но что заставило их подписываться именем погибшей девушки? Это указывает на то, что они должны были знать о визите Люды к Веронике и о её просьбе. А ещё они должны были наверняка знать тайну Вероники. Неожиданно у меня в голове словно зажглась лампочка. Копия брошюры. От неожиданной догадки я вдавила педаль. Визжа шинами по мокрому асфальту, девятка резко вывернула из потока машин и притормозила у обочины. Совсем ненормально, заорал водитель Toyota, ехавший следом за мной. Сам такой, не удержалась я и добавила уже чуть тише. А я самая умная. Самая умная, трясущимися руками стала ворошить содержимое сумки. Неужели я всё правильно думаю? Неужели я разгадала эту аферу с мечтами Золушки? Нужное мне вещь никак не находилось. Я резко перевернула сумку вверх дёрмашками. Единственный и самый верный способ что-либо найти в моём бездонном редикуле. Наконец, в моих руках оказалась заветная брошюрка. Я раскрыла её и стала методично перелистывать страницу за страницей,водя пальцем по строчкам. Через полчаса я оторвалась от чтения и снова завела мотор девятки. Теперь я точно знала, как нужно действовать. В квартиру Демьянова я ворвалась как фурия, чуть не сбив с ног Алису. Что? начала была она. Леонид дома? А переди все вопросы выпали я. В глазах девушки блескалоs недоумение, но она проглотила все вопросы и ответила: Леонид дома, Отлично. Я развернулась на каблуках и решительно пошла по коридору. Благо, где кабинет Демьянова, я знала. Но Алиса, очевидно, считала иначе. Она кинулась за мной в догонку с таким воплем, словно я явилась убивать её ненаглядного нотариуса. "Стойте, Леонид занят. Он сегодня никого не принимает". "Меня примет", заявила я. "Он просил никого к нему не пускать". "Ерунда", отмахнулась я. Но Алиса вцепилась в меня как клешнями, не желала пропускать. Люня и правда очень занят. Отложит свои дела. Вы не понимаете. Это вы не понимаете. Неожиданно дверь за моей спиной с грохотом распахнулась. Всё-таки балаган устроенный нами в коридоре отвлёк нотариуса от его неотложных дел, и он явился на шум. Мы с Алисой тут же умолкли и уставились на Демьянова. Что тут происходит? К тебе посетительница, забормотала Алиса. Я пыталась объяснить, что ты занят, но она настаивает на визите. Демьянов смерил меня суровым взглядом и сказал: "Идём". Не завидую я, Алиса, жить с таким тираном, подумала я, оглядываясь на маленькую несчастную девушку, оставшуюся стоять в коридоре. Демьянов быстрым шагом вошёл в кабинет, захлопнул дверь и, указав мне на кресло, снова скомандовал: "Присаживайся". Я смотрела, как он пересёк кабинет, развернул кресло и сел. "Что же ты не проходишь? Сама же хотела поговорить со мной". Я заставила себя отклеиться от двери, которая просто приросла спиной. Так, Татьяна Александровна, сейчас не время раскисать, приказала я самой себе, и, взёрнув подбородок, медленно направилась к столу нотариуса. Мы ещё посмотрим, кто кого, дорогой Леонид Сергеевич. Я выбью из вас этот гонор и заставлю поджать хвост. Я остановилась напротив Демьянова, но садиться не стала. Глядя сверху вниз на своего противника, я медленно извлекла из сумки заранее приготовленную брошюрку и шлёпнула на стол. Что это? спросил нотариус, едва взглянув на книжонку. А вы посмотрите, очень увлекательно. Я просто оторваться не могла, так интересно, в тон ему ответила я. Демьянов с неохотой раскрыл первую страницу. Его рука на секунду замерла в воздухе, удерживая лист. Я не видела его лица, но даже не сомневалась, у него был настоящий шок. Нотариус медленно перелистывал одну страничку за другой, а я терпеливо ждала. Но в конце концов мне надоело стоять, и я села в мягкое кресло. Конечно, в запасе у меня было ещё несколько козырей, но основной удар был нанесён. Нотариус повержен. Я поняла это, когда он наконец поднял на меня глаза. Они уже не метали молнии. Что это? тихо спросил Демьянов. Каталог самых перспективных женихов нашего города на ближайшие 5 лет, услужливо пояснила я. Разве вы не узнаёте свои записи? Это же ваши, Леонид Сергеевич. Я мило улыбалась своему собеседнику, но весело мне не было. Что? Глаза Демьяна расширились. Что? Откуда ты это взяла? Нашла, сказала я чистую правду. Одна забывчившая девушка бронила, а я подобрала. С чего ты взяла, что это принадлежит мне? Я достала из сумочки сигареты и, не спросив разрешения, закурила. Леонид, начала я. Мне всё известно про мечты Золушки или как ты это называешь, бизнес Короче, я знаю, что ты пользуешь своим служебным положением, продаёшь дамочкам список перспективных женихов, которые должны со дня на день получить наследство. Но, начал был нотариус. Хочешь узнать, откуда я получил такую информацию? Угадала я его вопрос. Демьянов промолчал, он только выжидающе смотрел на меня. Помнишь Ольгу Нуждаеву? Остырная дамочка навязалась к тебе на приём и всё боялась, что ты не найдёшь ей подходящего кандидата, напомнила я. Нотариус фыркнул, Это была я. Наш разговор записан на плёнку. Если ты вздумаешь со мной что-то сделать, запись мгновенно окажется у ментов. Если ты не будешь отвечать на мои вопросы, запись окажется у ментов. Если ты вздумаешь меня обмануть, запись окажется у ментов. Невесело ухмыляясь, закончил за меня нотариус. Именно. Откуда ты свалилась на мою голову? Я не буду тебя убивать или что ты там ещё себе надумывала. Я согласен с тобой всё обсудить. Я даже постараюсь тебя не оббанивать. «Но и ты будь честной. Сколько ты хочешь?» «Что?» «Сколько хочешь денег? Отвечай быстрее. У меня и впрямь мало времени», — вздохнул нотариус. Я чуть не задохнулась от ярости. «Каков нахал? Он что, еще не понял, что мне не нужны его деньги? Или он привык мерить всех людей своими мерками? Привык к тому, что у всего есть своя цена? Привык, что любую проблему можно решить розчерком на банковском чеке?» «Что молчишь?» Поторопил меня нотариус. Я взяла себя в руки и чётко произнесла: "Можешь засунуть свои деньги?" Демьянов удивлённо поднял брови. "А ты поначалу произвела на меня впечатление очень воспитанной девушки. А ты с самого начала произвёл на меня впечатление двуличного безнравственного типа", парировала я. "Ладно, говори, чего тебе надо, чтобы ты ответил на мои вопросы. Спрашивай". Я во все глаза смотрела на Демьянова. Этого человека просто невозможно застать в расплох. Несколько минут шока, и он снова нацепляет на себя маску невозмутимости и небрежности. Как же меня это бесит. Я собралась с мыслями. Посмотри ещё раз на брошюрку. Ты не замечаешь ничего необычного? Что в ней необычного? Ну, она принадлежит тебе? Это твоё? Конечно, нет. Это всего лишь копия. Но она сделана с твоих записей, уточнила я. А ещё ты ничего необычного не замечаешь? «Здесь на полях какие-то пометки, и я таких никогда не делал». «Верно. Эти пометки сделаны уже после того, как листы были отксерокопированы». «И что с того?» «Ты никогда прежде не видел эти копии?» — терпеливо допытывалась я. «Что ты мне голову морочишь?» — вскочил с места Демьянов. «Сначала прикинулась моя клиентка и записала наш разговор на пленку. Потом залезла ко мне в кабинет и сняла копии со всех моих записей. А теперь спрашиваешь, видел ли я их прежде?» Нет, представь себе, не видел. Я же сказала, что просто нашла их. Ага, а маскарад устроила, потому что у тебя скучная и серая жизнь. Вот ты и решила её разнообразить. Я не стала ничего говорить. Демьянов прошёл через кабинет, открыл дверцы встроенного шкафа, за которыми оказался бар. Налил себе рюмку виски и залпом выпил её. Кажется, алкоголь действовал на него успокаивающе. По крайней мере, Демьянов снова вернулся на своё место, расстегнул ворот рубашки и деловито произнёс: Продолжим. Я кивнула. Итак, ты ничего не знала о существовании этой ксерокопии. Нет. А тебе никогда не доводилось встречаться ни с кем из своих бывших клиенток? Признаться, нет, хмыкнул нотариус. То есть тебе ничего не известно о шантаже. О каком ещё шантаже? Твоих клиенток шантажировали? У них вымогали деньги, угрожая рассказать супругу о маленькой тайне счастливого замужества. Что? Этого просто не может быть! Почему? Видишь, напротив каждой фамилии на полях имеется соответствующая пометка. Те, что стоят с восклицательными знаками и обведены в кружочек, это уже отработанные клиенты, напротив которых значится знак вопроса, еще только ждут своей участи. А вот, видишь, я полистала странички и ткнула пальцем на фамилии Веры и Семена Зиновьевых. Здесь лишь восклицательные знаки. Их не обвели в кружочек. Знаешь почему? Они ещё в разработке. Именно сейчас шантажисты заняты тем, что вымогают деньги у Вероники. Откуда тебе это известно? Оттуда. Сегодня она должна передать им оставшуюся сумму денег, и тогда шантажисты примутся за новую жертву. Бред, с чувством воскликнул Демьянов. Этого просто не может быть. Почему? Кто мог выкрасть у меня документы, отксерокопировать их, а потом незаметно вернуть? Этого просто не может быть. Но перед тобой явное и неоспоримое доказательство. Демьянов обхватил голову руками. Бред, бред. Этого не может быть. Бормотал он. Леонид, я взяла его за руку. Подумай, кто имел доступ к твоим документам? Кто это мог сделать? Никто. Все важные бумаги находятся здесь. в моём кабинете, в ящике письменного стола, а ключ от него я держу при себе. Говорю же, это невозможно. Это сделали, значит, возможно. Нужно просто вычислить, кто имел доступ к бумагам, уверенно произнесла я. Татьяна, зачем тебе это надо? вдруг спросил Демьянов. Деньги за молчание ты не хочешь, но какой смысл тогда был ворошить это осиное гнездо? Зачем было тратить время? Я уже говорила с самого начала, Люда была моей знакомой, и я не верю в то, что она умерла по своей воле. Я обещала, что докопаюсь до истины, и я это сделаю». «При чем тут смерть Люды?» «При том, что шантажисты могут вывести на настоящего убийцу. Они знакомы и, возможно, действовали заодно. Поэтому я прошу тебя, Леонид, подумай, кто мог выкрасть документы так, чтобы ты не заметил пропажи?» «Я иногда принимаю по 10 клиентов за день». Если вор точно знал, где лежит каталог, то, обладая определёнными инструментами и удачей, мог за считанные секунды это проделать, а вернуть его мог в следующий визит тем же способом. Бесполезно пытаться вычислить, кто это сделал, это просто нереально. Я взяла со стола каталог, закрыла его и спрятала в сумочку. До свидания. Я решительно пересекла кабинет и взялась за дверную ручку. Таня. Я обернулась. Я просто пытался сделать людей счастливыми. Я исполнял заветную мечту многих девушек. Я находил для них того самого принца из сказки, которого они хотели видеть рядом с собой, который мог обеспечить им безбедную жизнь. Я ничего не знал о шантажистах. Я даже предположить не мог. Этим женщинам дорого приходилось платить за свои мечты, хмыкнула я и нажала на дверную ручку. Алиса словно из воздуха тут же материализовалась на пороге. Вы уже уходите? Давайте я вас провожу. Из кабинета Демьянова я вышла, не прощаясь, и на этот раз не стала возражать против сопровождения Алисы. Вы к нам зачистили, мило улыбнулась девушка, когда мы подошли к двери. Да уж, зачистила, невесело усмехнулась я. Какие-то проблемы с доверенностью? Что, не поняла я. Ну, Лёня же оформляет какие-то ваши документы. А, да, кивнула я. Проблемы с документами. Но я думаю, они скоро решатся. Прощайте. Домой я добиралась с большим трудом. Час пик, когда все спешат с работы, не лучшее время для прогулок. Я этого не учла и была вынуждена полчаса проторчать в пробке. Я курила, смотрела в открытое окно и думала, что этот день никогда не закончится, а я уже безумно устала. Ключи никак не хотели находиться. Я стояла у двери квартиры, ругалась сквозь зубы и ворошила содержимое сумки. «Куда же они делись? Куда? Вот черт!» – злилась я. Добрый день, Добрый день. Послышался голос за моей спиной. Добрый день. Машинально обернулась я, мельком взглянула на поздоровавшегося со мной человека, который спускался с верхнего этажа, и снова принялась трясти сумку. Но тут что-то странное шевельнулось у меня внутри. Я медленно обернулась. Мужчина, поздоровавшийся со мной, стоял за моей спиной и терпеливо ждал, когда я обращу на него внимание. Я растерянно хлопала глазами и не знала, как мне реагировать. Передо мной был Гоша. Ты Только и смогла выдохнуть я. Моя рука нащупала в сумке ствол пистолета. Чего тебе надо? Решил, что нам всё же следует поговорить. Тебя уже отпустили из больницы? Быстро, напряжённо произнесла я, глядя Гоше прямо в глаза и не вынимая руки из сумки. Ты знаешь? Да, это я вызвала скорую. Понятно, кивнул Гоша. Так что, может, поговорим? Он сделал шаг в мою сторону. Я тут же вскинула руку с пистолетом и прошептала: "Не подходи". Мне отлично известно, кто ты на самом деле. — Что? — Гоша растерянно замер на месте. — Я не хотел ничего плохого. Я внештатный сотрудник Тарасовской областной газеты «Новости города». Вот мои документы. Гоша достал удостоверение из нагрудного кармана и потому, как я не желала сделать даже шага к нему навстречу, кинул мне. Я поймала корочки и раскрыла. Иванов Геннадий Романович. Внештатный сотрудник Тарасовской областной газеты «Новости города». Прочла я вслух. Ничего себе. А где же криминальный авторитет и всё прочее? Помните, я пытался с вами познакомиться у Рандеву и представился Гошей. Так меня зовут друзья и родные. Моё полное имя Геннадий, Геннадий Романович. Ну зачем вы меня преследовали все эти дни? Зачем? Начала была я. Ну что, теперь вы верите мне? Может, тогда поговорим наконец-то? Я отвечу на все ваши вопросы, а вы на мои. Только давайте не здесь, миролюбиво предложил Геннадий Романович. Я не испытывала доверия к этому типу, но пригласила его в свою квартиру и даже предложила чашку чая. "Давайте, чтобы упростить наш разговор, я начну первым", сказал Гоша. Я устроилась на подоконнике и кивнула. "Я работаю в редакции уже 2 года, но у дальше в штатного сотрудника моя карьера не идёт. Дают мелкие задания, пишу статейки от случая к случаю, получаю за них гроши". А кто-то приходит только-только со студенческой скамьи, и руководством сразу поручают вести рубрики. Короче, не жизнь, а сплошная несправедливость. Мне всё это надоело, и я решил пойти к главному редактору и напрямую заявить о том, что пора бы уже и о моём повышении подумать, как никак, о 2 года я на них честно отработал. Редактор меня выслушал и в ответ заявил, что повышение я получу лишь в одном случае, если найду суперубойный материал. Я согласился, Вот только вопрос, где взять этот убойный материал. Современного читателя ничем не удивишь. И тут я случайно узнаю о существовании некоего закрытого клуба для VIP-персон нашего города. Якобы сам клуб маскируется под обычное заведение, но это только одна его часть. А имеется ещё комната, куда простым смертным вход воспрещён. Там тусят такие шишки, закачаешься. Я решил, что это и есть мой шанс, и не просто шанс, а При умилом использовании этот вип-рандеву мог превратиться в настоящую золотую жилу. Я решил во что бы то ни стало туда попасть. Но, как выяснилось, сделать это не так-то и просто. На входе стояла охрана, и каждый гость проходил тщательную процедуру фейс-контроля. Я пару дней помаячил у дверей и понял их систему пропусков. Каждый посетитель предъявлял при входе серебряную зажигалку. Тогда-то я решил, что нужно найти человека, который бы согласился раздобыть такую вещицу для меня. Поиски много времени не заняли, и вскоре я нашёл такого человечка. Он бывший сотрудник Рандеву, не так давно уволенный по собственному желанию. По моим расчётам, он должен был знать многих постоянных клиентов и подход к каждому из них, и, как следствие, мог бы раздобыть серебряную зажигалку. Это Дима прервала и рассказ Гоши. «Да, но согласись, я не мог открыто назвать Дмитрию свое имя. Узнаю он, что я работник прессы, он не стал бы со мной даже разговаривать. В наше время журналисты не в почете. Вот я и прикинулся главарем бандитской группировки, которая ведет вражду с лагерем Петра Аркадьевича. Это вполне оправдывало мой интерес к его заведению и ту нелюбовь, с которой я о нем отзывался. Тогда я даже не мог предположить, какую совершаю ошибку и чем это для меня может обернуться. Дальше просто». Я встретился с Димой, сочинил свою легенду и предложил деньги за пропуск в ран-деву. Он согласился, обещал всё сделать. Я для большей достоверности даже задаток ему дал из собственной заначки на новую машину копил. Но решил, что если дело выгорит, то себе не то, что машину, квартиру новую куплю. Представь же мой праведный гнев, когда этот тип явился ко мне и сказал, что зажигалку он достать не может, а деньги потратил и вернёт потом. Разумеется, я на него наехал, припугнул слегка и сказал, что если зажигалки не будет, то и ему не жить. Короче, старательно разыграл перед ним разгневанного авторитета. Только, видно, переборщил. Дмитрий до того перепугался, что стал тщательно от меня скрываться. Даже с квартиры съехал. Я просто представить не мог, что мне теперь делать. А потом я встретил тебя. Сначала я стал свидетелем того, как ты пыталась проникнуть в вип-рандеву, и устроил жуткий скандал с охранником потом я встретил тебя у этого же клуба на следующий день я попытался завязать знакомство рассчитывал на то, что ты поможешь мне попасть в VIP-зал но ты не желала идти на контакт а потом я понял что у тебя тоже имеется какой-то странный интерес к рандеву и его обитателям вот тогда-то я и начал наблюдать выследил на какой машине ты ездишь узнал адрес вот собственно говоря и всё Может, теперь ты мне расскажешь, что привело тебя в Рандеву? Что меня туда привело? повторила я его вопрос. Рассказывать во всех красках о деле, которое я расследую, мне совсем не хотелось, и я ограничилась лаконичным ответом. А тоже что и у тебя, работа. Я занималась выяснением обстоятельств одного очень странного дела и вышла на этот ночной клуб. Так ты тоже журналистка? Что-то типа того, уклончиво ответила я. А как тебе удалось раздобыть зажигалку? Это долгая история. Но в конечном счёте зажигалка попала ко мне через руки скупщика. Скупщика разве эту вещь можно приобрести у скупщика? Вообще-то нет, но так сложилось, небрежно пояснила я. И где теперь эта зажигалка? спросил Гоша. Я отлично понимала, к чему клонит мой собеседник. Я её вернула хозяину, тонко улыбнувшись, ответила я. Гоша скис. Он явно рассчитывал получить полезную вещницу. Быстро же у внештатного сотрудника местной газетёнки отпала охота со мной общаться. Мне даже стало обидно. Но у меня есть ещё одна, словно не взначай заметила я. Что? уставился на меня Гоша. Как это ещё одна? Ты её тоже купила? Нет, мне вручил её Пётр Аркадьевич. Ты с ним знакома? Мой рейтинг в глазах представителя прессы подскочил до высшей отметки. Знакома, кивнула я. Я слезла с подоконника, прихватила с кресла сумку и, повозившись с ней немного, выудила серебряную зажигалку. Держи, вручила я её обалдевшему от счастья Гоше. При возможности передай привет Петру Аркадьевичу. Проводив Гошу, я снова вернулась на кухню. Присев на стул, придвинула к себе телефон и быстро набрала нужный номер. Ну что, планы не изменились? Восемь на заброшенной стройке, спросила я. Ага, ответили на том конце провода. И деньги готовы? Ну, замялась Вероника. Не все. Положив в пакет куклу, всё равно деньги этим умельцам не понадобятся. А что если? Никаких если. Я положила трубку на рычаг, перекинула сумку через плечо и покинула квартиру.